Колени мои подогнулись. Я покачнулся вбок, рухнул на пол и рассек кожу на лбу о стену. «Вот видите», — сказал капитан Джейми. Недорно представляется», — возразил начальник тюрьмы. «Этот тип способен на что угодно». «Право, начальник», — прошептал я, лежа на полу. «Я нарочно. Это был трюк. Я могу его повторить. Поднимите-ка меня еще разок»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 это положил бы конец вашим страданиям. Сомневаюсь, чтобы в те дни я весил хотя бы 90 фунтов. А ведь два года назад, когда двери тюрьмы Сен-Квентин впервые захлопнулись за мной, я весил ни много ни мало 160 фунтов. Казалось невероятным, чтобы я мог потерять еще хотя бы одну унцию и остаться при этом в живых. Однако в последующие месяцы я неуклонно терял вес,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 «Бредил ты, и все», — простучал мне Опенхеймер свое безапелляционное заключение. «Да», — подумалось мне, — «наш бред, как и наши сны, складывается из того, что пережито наяву». «Когда-то, в бытность мою ночным рассыльным, я расхватил лишнего», — продолжал Опенхеймер. «И такое увидел, что ты своими рассказами меня не удивишь. Я так полагаю, что все сочинители романов именно этим и занимаются».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 Он бродил только в рамках настоящего. Морл сказал, что совершенно так же, как он покинул свое тело и, взглянув со стороны, увидел его распростертом на каменном полу одиночке в смирительной рубашке, так же он покинул тюрьму, перенесся в современный Сан-Франциско и поглядел, что там происходит. Он дважды посетил свою мать и оба раза застал ее спящей. «Но во время этих блужданий, — сказал Моррелл, —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 И тогда, если в газете действительно будет то, что ты нам расскажешь, я уверую в каждое твое слово». Это была не дурная проверка. Я не мог не согласиться с Оппенхеймером, что такое доказательство было бы совершенно неопровержимым. Моррел ответил, что он когда-нибудь непременно это проделает, но так как самый процесс отделения от тела в высшей степени тягостен для него —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 Ведь мы съезжали с квартиры в среднем раз шесть в год. Если бы Опенхеймер имел возможность получить хорошее образование, из него, пожалуй, вышел бы второй Маринетти или Геккель. Он обладал необычайно трезвым практическим складом ума. Он признавал только неопровержимые факты, и его логика, хотя и слишком рассудочная, была железной. «Докажите мне». Такова была основная мерка, с которой он подходил ко всему.